Глава 12. Битва за плантацию. Двумя часами позже наша группа выросла до двадцати человек, и мы двинулись к ферме. Едва показалась дорога, как робот сообщил о приближении двух машин, открытого уазика впереди и урала, двигавшегося следом. Дорога виляла, огибая сильно выветрившиеся скалы, грузовик взрёвывал, одолевая повороты. Юркий уаз вырвался далеко вперед, уже и ветровым стеклом блеснул. Я оглянулся. Чуть дальше дорога проходила краем деля, она там было достаточно срубленных древалистов. Хватаем вот тот ствол и перекрываем дорогу, приказал я живо-живо. шестером мы перетащили дерево и бросили его поперек клей. На бегу раздав ЦУ, я остановился, переводя дыхание, и в развалочку пошагал навстречу УАЗику. Разорвав майку цвета хаки, я соорудил из нее нечто вроде банданы, и теперь по виду ничем особенным не отличался от бандоса. Тем более, что солнце садилось, тени удлинялись. не сразу поймут, что не свой. УАЗИГ показался из-за поворота замызганный, но не запущенный. И не патриот какой-то, а обычный 469-й. Видать, из той серии, что в Ульяновске выпустили лет 7 назад. С пружинной передней подвеской и дисковыми тормозами, с гидроусилителем руля, только без металлической крыши, даже без тента. В машине сидели двое. Тип в бронежилете на голое тело и в кепке, похожей на те, в которых ходят зэки на зоне, рулил. а рядом с ним развалился недобрый молодец с банданой и с калашом, прикладом упертым в сиденье. Держа правую руку на кобуре, я поднял левую, требуя остановиться. Автоматчик сразу на пряксе водил, ударил по тормозам и высунулся из-за ветрового стекла. «Чё ещё?» – нетерпеливо выкрикнул он. «Там дерево упало на дорогу», – ответил я громко. «Сейчас пацаны уберут». Когда я показывал в ту сторону, где засели пацаны, то повернулся повернул суквазу левым боком, а обратившись, уже держал в руке гюрзу. Оружейники-молодцы догадались сделать предохранители изначально автоматическими. Бюрзу не надо снимать, затрачивая лишние доли секунды. Если патрон в стволе, огонь можно открывать сразу, как только рука сожмет пистолет. Время будто замедлилось, а звуки стихли, не достигая ушей. Развернувшись, я выстрелил. Пуля из мощного патрона пробила насквозь кевларвый бронежилет на водителе и того отбросила на борт. Мертво. Пассажир уже вставал, перехватывая калашников. Но этим молодчиком должен был заняться терминатор. Ага, занялся. Из зеленки сверкнуло, и короткий импульс сверхсолнечного огня пронизал голову автоматчика. Ни крови, ни мозгов, только черный запекшийся канал в черепе. Чистая работа. «Кузьмич, Димон, быстро ко мне!» Урал взрёвывал уже совсем близко. Мои быстренько оттащили трупы в лес, сняв с убитых оружие. «Кузьмич, я за руль, ты падай рядом!» «Понял. О, тут гранаты. Где? Вот. Одна, две, четыре штуки. Фёдор, держи, Разберетесь с Уралом». «Есть». Я выжил газ и тронулся в тот самый момент, когда показался передок Урала. Когда грузовик выкатился весь, я порадовался, что передал своим гранаты. Машина не несла на себе обычного кунга с Башинг, и бандосы пошли по более простому пути. Нарастили борта, приварив по периметру стальные листы и прорезав в них неровные образурки. Кабину тоже испоганили, заключив ее и двигатель в уродливую коробчатую будку с узкими бойницами. Шушпанцер. Термос. Как с энергией. Хватит на 0,8 импульса. Сидящих в кабине сможешь нейтрализовать? Базара нет. Подъехав к древалисту, перегородившему дорогу, я подался к обочине, а невидимый водитель Урала затормозил. Тотчас ярко-фиолетовая спица лазерного луча проколола кабину Урала, как клубок пряжи. В то же мгновение две гранаты полетели в кузов и глухо рванули дуплетом. «Ништяк», — прокомментировал робот. Я выскочил из-за руля и понёсся к грузовику. Распахнул дверцу кабины, сжимая гюрзу, и на меня повалился двухсотый, неприятно блестя выпученными застывшими глазами. Я увернулся, разглядывая шофёра, осевшую на руль, а макушку — уперевшуюся в стекло. «Этих в лес. Что в кузове? Четверо дохлых. Саня, тут патроны. Много? Ящики, штабелем. «Отлично. Занимайте места согласно купленным билетам. Я на УАЗике». «Я за руль?» — спросил Федор. «Мехводом был в армии. БТР водил». «Залазь». Стянув древолист с колеи, все расселись в блиндированном кузове Урала, заставленном ящиками и цинками, а я бегом вернулся к УАЗу и плюхнулся на место водителя. Кузьмич уже скалился рядом, а сзади устраивался Эдик. Винтовка у Бунша висела за плечами, хотя ему и неудобно было, а между колен он сжимал 103-й. Лахин и вовсе вооружился, как Шварценеггер в фильме «Команда». В одной кобуре девятнадцатый блок, в другой наш грач, на груди трофейная разгрузка, набитая магазинами, в руках АКС. Хана бандосом. Вперёд. Вырулив, я покатил по знакомой дороге. Терминатор двигался по обочине, да с такой быстротой, что шаги сливались сухой шуршащий клёкот. Вскоре лес потянулся лишь двумя полосками по обеим сторонам дороги, а дальше был выстрижен, освобождая место для плантации. Трасса превратилась как бы в аллею, что нам было на руку. Никакой особой стратегии я не придерживался, просто рассчитывал на внезапность и на слабую дисциплину бандосов. Часа четыре с их победы прошло уже, и чем сейчас должны заниматься нормальные уголовники? Правильно, пить и жрать. Вполне может оказаться, что они часовых выставили, но вот будут ли стоящие в дозоре строго блести сухой закон? Ломанемся, а там видно будет, вот и весь мой план. Тем более, что в последний момент у нас появился грузовик, и можно было разыграть вариант «Троянский конь». Конечно, если бы ферму захватил, скажем, взвод десантников под командованием хотя бы старшины, я бы не дергался даже, но армейщиной на хозяйство Саула и не пахло, сплошная уголовщина. Тут мы выехали на открытое место, до фермы оставалось каких-то 200 метров. Строения выглядели целыми, только ворота были снесены, да что-то лениво горело вдалеке, то ли сарай, то ли еще что». Заметив зеркальце, как мне машет рукой дяди Фёдор, высунувшись из кабины будки, я понял его намерение и освободил дорогу. Урал мигом прибавил скорости, обгоняя вас. В амбразуре сверкнул зубами охранник и покатил впереди. «Правильно, танки идут первыми». Между внешней и внутренней стенами стояли три или четыре грузовика — Причем лишь один КамАЗ, находившийся ближе ко мне, был Made in Russia. А дальше парковались и иномарки. Mercedes Unimog, американский армейский М-939 и, по-моему, Ивека. Все с кунгами и пулеметными башенками. Самих бандосов почти не видно было. Человек пять шлялся по двору, прикладываясь к бутылкам. А как же без этого? Кто-то еще шебуршился на вышке, по-моему, налаживаясь поспать. Остальные буянили в доме. Стоило заглушить моторы, как гогот, крики и песники стали ясно слышимыми. Я даже разочаровался малость. Готовишь тут, готовишься к подвигам, а враг даже не замечает, что ты его штурмуешь. — Начали, Кузьмич, — сказал я. — На тебе вышка, кто-то там засел, так что пускай лучше ляжет, желательно внизу. — Понял, — кивнул Бунш, вылезая из машины. А я начал штурм. К уазику шатаясь, подошел расхристанный бандос в обмоченных джинсах, видимо, забыл их расстегнуть, когда отливал, и замычал нечто вопросительное. — Не понимаю, — вежливо ответил я и выстрелил с сукуну в его слюнявую морду. Двое бродивших по двору и сосавших пивасик очень сильно удивились. Но вести пульт информацию мне было лень, поэтому я потратил на них еще два патрона. Готовы. За спиной грохнул зигзавр, а мгновенно и спустя донесся короткий вопль. Это наблюдатель с вышки, проломив хлипкие перила, отправился в полет. «Федор!» — крикнул я, тыча пистолетом в сторону грузовиков. К пулеметам. Охранник, постреливавший из калаша короткими очередями, тут же стартанул к КАМАЗу. Дверь в кунг там была распахнута настежь. Я увидел, как башенка на кунге шевельнул, сдуло пулемета опустилась и выдал струю 127 миллиметровых пулек, но ну Федор был уже в мертвой зоне. Прижавшись спиной к кабине, он достал гранату, выдернул чеку и, досчитав до двух, швырнул подарочек в кунг. Рвануло знатно, пыхая наружу дымом, и стреляющий фармбой тут же ворвался внутрь. Секунду спустя замершая была башенка плавно развернулась и выдала очередь по бандитам, выбегавшим из барака. «Кузьмич, прорываешься в барак, Федька тебя прикроет, остальные за мной». Вырвав автомат из рук одного из убитых, я побежал к главному зданию. Бежал и думал отрывками. И чем же я занимаюсь на другой планете? Контакту готовлю с иным разумом? Нет, истребляю однопланетников, носителей того самого разума. Ну, туда и и дорога. Из узкого окна полетели стекла, и во двор высунулось черное дуло. Я метнулся в сторону, уходя с линии огня, и Федя тут же меня прикрыл, выпустив очередь из старого доброго ДШК. Пули крупного калибра разворотили раморски дав щепки, а стрелка разобрали на части. Я со всей дури грохнул плечом в дверь и засов не выдержал. Пару часов назад в это самое место уже стреляли, используя автомат вместо ключа. Так что я с треском вломился в просторную гостиную высотой в два этажа. Внизу Саул устроил огромный камин, сложный из камня, а поверху, вдоль трех стен, проходила галерея, куда вела добротная деревянная лестница. По ступеням как раз ссыпался боевик, Шире своей заплывшей глазёнки тряся калашом. Пулю из гюрзы опрокинул его, и на первый этаж спустился уже труп. Еще двое выскочили из спальни наверху, подлетая к Балюстраде. Но я даже пистолет скинуть не успел. Грохнула винтовка Кузьмича, и бандос, эффектно сводящий обе руки с грачами, вдруг завертелся волчком, упал на Балюстраду и кувыркнулся вниз. Второй попрыгунчик шарахнулся в сторону, но пуля из зигзавера достала и его. «Кузьмич, давай нары зачищай». «Понял». «Димон, Колян, в столовую!» Димон, тиской 103 ворвался в столовую первым и заорал, пустив очередь над головами бандитов. «Грабьте на череп! И не дышать, падлы!» Падлы, однако, не оценили его благородного порыва и ответили огнем. Как по шквалом пулю целил Резаный, для меня загадка. Подхватив оброненный грач, я взял его в левую руку, а из правой я герзу и не собирался выпускать. Упав на одно колено в проеме дверей, я занялся отстрелом редисок. Ох, там и морд были! Жуть! Но все эти детали пришли на память потом, а тогда, напрягая мышцы до костенения, я превратился в этакий автомат-приставку к своему оружию. Выбирал цель и жал на спуск. Это длилось максимум 3-4 секунды, но мне те мгновения показались вечностью. Бандитская пуля вонзилась в косяк, выбивая щепки. Еще одна прозудела совсем рядом, буквально сбривая мне волосы на макушке, а я все жал и жал на спуск. Раненый губашлеп сидел, прижавшись спиной к стене, жутко скалился, разевая безгубый рот, и стрелял веером, не целясь. Откатившись, я встал и крикнул, задыхаясь от прилива адреналина. Кончай, Димон, они все сдохли. Кряхтя резанный, поднялся пачкой обои крови. «Мощил его в натуре, пробормотал он. Куда тебя?» — спросил я. Чего, куда? удивился губошлеп. Ранили куда? Меня? А, ну да, в рук, во! А я думаю, чего это она? Пошли у меня, знакомый доктор есть. Выстрелы еще были слышны, но пальба резко стихала, мочить почти некого было. Засунув грач за пояс, я оставил в руке, на всякий случай, гюрзу, левый поддержал резаного. Шатаясь, мы выбрались во двор. Сначала я увидел бурно рыдавшую Лизаветку, замурзанную простоволосую, растрепанную с валом в руке. «Как ты?» — бросил я. «Отбилась», — улыбнулась девушка сквозь слезы. «По пульке плохо». «Поможем», — уверенно заявил я, пометуя о Лишь теперь я заметил четырех бандосов, исправно тянувших руки вверх у стены, и гордого собой Эдика. «Это кто?» — спросил я у него спокойно. «Они сдались в плен», — важно ответил Лахин. «В переводе, пацифисты наш. это звучит так», — сдержанно сказал я. «Они засали, поняв, что хана приходит, и выбрали плен. Пусть, дескать, нас судят и за решеткой держат, зато кормить будут, поить и выгуливать. Извини, Эдик, но у моего гуманизма охват не столь широк, я пленных не беру». С этими словами я вскинул пистолет и пустил в расход двоих пленников. Резанный кончил, третьего кое-как удержав калаш одной рукой, а четвертый бандос скинулся бежать. Пуля из зигзауры догнала его. «Ничего, Эдик», — хлопнул я бледного Лахина по плечу, — «либерализм тоже лечится. Просто надо думать не о правах человека и прочей фигне, а о своих товарищах, о тех, кого это мразота убила. Помни одну далеко не европейскую ценность. Жертва имеет право на справедливость». «Да, наверное», — промямлил Эдик. «Где Саул?» — громко спросил я, оглядываясь. Двор напоминал поле боя, везде валялись трупы. Больше всего было убитых бандосов, но и среди наших случились двухсотые. «Папа в бараке», — ответила Лиза, шмыгнув носом. «Терм, ты где шляешься?» Робот не заставил себя ждать. Бодрый трус он появился в воротах и даже оба правых манипулятора приложил к голове, отдавая мне честь. Выглядело это комично, но никто даже не улыбнулся. «Все, ништяк», — радостно доложил Кибер. Мои энергоемкости пусты, но и от банды головастика никого не осталось. А вот тут терминатор ошибся. Наверное, я первым заметил, как отворяется окно на чердаке ангара, и в проем суется бородач, смахивающий на Вахабита, с трубой гранатомета на плече. Я ничего не успевал, а робот почуял врага чуть-чуть позже, когда уже пыхнуло, и граната понеслась по косой прямо на меня, на всех, кто был рядом со мной, на Кузьмича, на Эдика, на Елизаветку и Димона. Жить нам оставалось долю секунды, но именно этим ничтожным промежутком времени воспользовался терминатор. Робот шагнул вправо, прикрывая нас своим туловом, принимая удар на себя. Взрыв был оглушительным, ударило по ушам, но вот ни один осколок не попортил человеческую плоть, вылетая из клубов дыма и пламени. Робот устоял в момент попадания, лишь затем рухнул. Корпус ему разворотил, оторвав оба правых манипулятора, голова лежала рядом, неусеченная до конца. Лишь серебристые кольчатые провода или волноводы соединяли его с грудным сегментом. Терминатор еще падал, а все мы в одном порыве уже направляли оружие на гранатометчика. Десяток стволов ударил залпом, еще и Федор помог, добавив из пулемета, так что мы не только бандюка с гранником на атома разнесли, но и пол чердака в негодность привели. Опустив гюрзу, я присел рядом с терминатором, чьи уцелевшие манипуляторы изредка скребли по траве. Жду дальнейших, пробулькал робот металлическим голосом. Жду. Указаний. Жду. Поднялся я уже устала. И где мне теперь искать врача? Лан там резанный, Вон, Лизаветка уже бинтует ему руку, а Димон лыбится. А Саул? Я прошел в барак, откуда как раз выносили парочку убитых бандитов. Хмурый Иванов, управляющий на ферме, или как его звал сам хозяин, секунду сидел, сгорбившись на краю койки Саула. Я приблизился и сжал зубы. Похоже, что Саула пытали. Все тело в ожогах, а обе кисти забинтованы. Чует мое сердце, что под бинтами уже не 10 пальцев, да и повязка на глазу. Вот суки. Заметив меня, фермер улыбнулся беззубым ртом. Десны еще кровоточили от зубов одни осколки остались. «Ступай, Даня», — прошамкал Саул, — «ты знаешь, что делать». Иванов хмуро кивнул и встал. Потоптался, сутулился и пошел к выходу. Я занял его место у ложа. «Мы положили всех», — доложил я. «Это была ватага головастика». «Знаю», — вымолвил фермер. «Он меня допрашивал». Что ему нужно было? Адрес. Бандосы хотели знать, где им найти цитадель. Молчи. Я закрыл рот, удержавшись от вопросов. А Саул отдышался и продолжил. Только совки знают приблизительно, где им искать цитадель. Да и то далеко-далеко не все. А я знаю это точно. Слыхал, небось, про Клишина, как он там инвалидов цитадель сводил? Вот я и был тем инвалидом. Ни за что бы не открыл эту тайну даже Лиске. Даже тебе. Но дела мои плохи. Жить можно и с одним глазом, а вот с отбитой печенкой. Так все и хлюпает внутри. Еще и позвоночник перебили, гады, ног не чую. Помолчав, я спросил, это далеко? Нет, день пути. Там главное к дороге выйти, к ламинированному шоссе. А по нему можно гнать до самой цитадели. Поедем на одном Урале. Возьми с собой самых проверенных, чем меньше народ, тем лучше. Есть еще кто тяжелый из наших? «Нет», — мотнул я головой. «Раненые есть, но Лизаветка с тетей Клавы справится. Ладно, пошел я готовить машину». «Давай», — прошелестел голос Саула. Я быстро покинул барак и подозвал Кузьмича. «Мы срочно уезжаем», — сказал я. «Надо Саула спасать». Достался ему?» — ворчливо поинтересовался Бунша. «Мягко сказано. Очень мягко». «Понятно. Эдика предупреди Федора. Пусть готовят Третий Урал. Он вроде целей прочих. Топливо, боеприпасы, оружие, провизии, лекарства». Понял? Тогда бегом. Хлюпая пятерней простопырным ладоням фармбоев, я старательно улыбался. Победа, ага. Приблизившись к Уралу номер три, я столкнулся с Федором. Едем куда? спросил он приглушенно. Едем. Очень надо? Надо, Федя, надо. Обойдя урал, я потрогал рукоятку двустворчатых задних дверей, заклепанных стальными листами. Должен влезть. Вернувшись к дому, я столкнулся с Елизаветой. Вы вылечите папу, заморгала она, смахивая слез ресницами. «Вылечим», — твердо заверил я ее, хотя и не понимал толком, что нам предстоит и как это все будет выглядеть. Обернувшись, я нашел глазами останки терминатора. Приблизился, опустился на корочки, положил ладонь на теплый металлопласт и сказал, «И тебя вылечим».